«Действуй, дружище. Уверен, что мы оба будем похожи на идиотов, но лучше быть одетыми идиотами, чем голыми. Не завидую я хозяевам этого дома, однако. Я бы взбесился, если бы обнаружил на своей кухне двух подозрительных типов, превращающих мои занавески в парадные костюмы». «Тьфу ты, Макс, не накличь беду», — в сердцах сказал Мелефара. «Только объяснений с хозяевами этой кухни нам не хватало. А вдруг они шестирукие клыкастые великаны?» Великаны вряд ли, судя по размерам Кувшина, рассудительно возразил я, оглядываясь по сторонам. Помещение было заставлено странными предметами, по большей части совершенно, на мой взгляд, нефункциональными. Человек вроде меня, немного знакомый с авангардными течениями в дизайне интерьеров, вполне мог допустить, что это и есть мебель. Но даже мне пришлось сделать над собой некоторые усилия, чтобы счесть неправильной формы тетраэдры с усечёнными вершинами стульями. О большой вогнутой овал в дальнем углу помещения с столом. Кстати, посуда на этом сооружении стояла вопреки всем известным мне физическим законам, ровно, как на прямой поверхности. "Ну да, не великаны", согласился Мелифаро. "Но шестирукие глыкасты вполне возможны. Ты просто мысли мои читаешь", признал я. "Ну их к тёмным магистрам". Мелифаро решительно отмахнулся от потенциальной проблемы. "Будем надеяться, что никто не придёт". О придут, что ж. Всё-таки мы с тобой не беспомощные варежки. Как-нибудь да отобьёмся. Кстати, о воровстве. Ты жрать-то хочешь, чудовище? Пока ты валялся без сознания, я нашёл здесь продукты питания. С виду странные, но вполне съедобные. Во всяком случае, я пока жив. И где они, твои хвалёные продукты питания? с энтузиазмом спросил я. В мисках, установленных на неровной поверхности, каковая, очевидно, является столом, объяснил он. «Я ел то, что находится в желтой, и еще попробовал какую-то траву из голубой. Полагаю, хозяева этого дома считают ее салатом. Но как раз трава мне не очень понравилась». «Ясно», — кивнул я. «Сейчас выявим мои предпочтения». Содержимое желтой миски с виду напоминало рахат-лукум, по вкусу же походило на тушеное мясо. Гастрономические особенности раскритикованного салата тоже не вызывали особых нареканий. Во всяком случае, мой недавно вернувшийся к жизни организм остался им доволен. «Какая прелесть!» — умилился Мелифара, вручая мне изуродованную занавеску, которой, увы, так и не удалось превратиться в нормальное человеческое лоохе. Разве что в довольно злую пародию на эту разновидность одежды. «Старый добрый сэр Макс, сытый и довольный, как самый толстый кот с богатой фермы», — тараторил он. Впрочем, прежде чем бежать на свидание, тебе всё же придётся как следует отоспаться. Вид у тебя что-то, дался тебе мой вид, возмутился я. А как ещё должен выглядеть нормальный живой человек после таких приключений? Тоже верно, сочувственно вздохнул он. Впрочем, сам Мелифаро выглядел просто великолепно. Таким красавчиком он на моей памяти не был даже после продолжительного отпуска. Мы нарядились в цветастые тоги, А потом ржали как ненормальные, невежливо тыча друг в друга перстами. Вид у нас теперь был такой нелепый, дальше некуда. К тому же нам по заре требовалась разрядка, и мы её себе устроили по полной программе. К счастью, хозяева сюрреалистической кухни так и не появились. То ли их просто случайно не было дома, то ли создатель лабиринта, король Мёнин, предпочитал играть со своими гостями, как сытый кот с мышью, и нам полагалась законная передышка после каждой передряги. Так или иначе, но оторжавшись в волю, мы с Мелифаро устроили небольшой военный совет, в ходе которого было принято не слишком оригинальное решение запастись провизией и упрямо перед дальше, не разбирая дороги. С другой стороны, а что нам ещё оставалось? Грешной магистра лишь бы жаркого больше не было. "Чувственно", сказал Мелифаро, когда я взялся за дверную ручку. Жарко там не было, и вообще неприятностями вроде бы не пахло. Мы оказались в просторном светлом вестибюле, одна из стен которого была стеклянной, а другая зеркальной. Из огромного окна открывался замечательный вид на улицу. Вполне обычная, симпатичная улица, щедро забрызганная солнечным светом. Тротуар, выложенный аккуратной розовой плиткой. Толстая важная птица, похожая на удачный гибрид голубя и вороны, неторопливо шествовала по каким-то своим птичьим делам. А в зеркале настороженно хмурились мы с Мелефаро, завернутые в нелепые цветастые занавески. Хорошие герои, нечего сказать. Я внимательно разглядывал наши отражения. Что-то с ними было не так. Незнакомый пейзаж за окном взволновал меня куда меньше — И тут до меня наконец-то начало доходить. Ты тоже заметил, несчастным голосом сказал Мелифаро. Он уже давно пялился в зеркало. Я поначалу даже грешным делом подумал, что парень в восторге от нового наряда и собрался было должным образом откомментировать сей прискорбный факт. До сих пор мы с тобой всегда выглядели ровесниками, правда? требовательно спросил он. Меня даже иногда принимали за старшего, а теперь А теперь я вполне могу сойти за твоего папашу, мрачно кивнул я, замолажав его и бодрово, но вполне попашу. Я здорово постарел, да? Да, эхом откликнулся он. Но не только это, ты стал старше, а я я сейчас выгляжу как в те дни, когда только-только поступил в королевскую высшую школу, и не могу сказать, что меня это радует. Пока-то ничего страшного, но если так будет продолжаться и дальше, «Слушай, Макс, по-моему, дело дрянь». Я угрюмо пожал плечами. «Что тут возразишь?» Мелифара тем временем толкнул меня в бок. «Макс, посмотри-ка туда. Со своими рожами потом разберемся. Там такое!» Я послушно обернулся в указанном направлении и подавился собственным удивлением. Дверь, соединявшая вестибюль, в котором мы крутились перед зеркалом с соседним помещением, приоткрылась от сквозняка. И теперь перед нашими взорами предстало нечто весьма похожее на парикмахерский салон: зеркальные стены, многочисленные полки с гребнями, щипцами, бегуди и стеклянными флаконами. Вот только вместо кресел там стояли топчины, а фены для сушки волос больше напоминали душевые кабинки. На одном из топчинов лежала женщина, руки, плечи и грудь которой густо поросли тёмной волнистой, как у овцы шерстью. Животик, впрочем, был очень даже ничего, плоский и соблазнительно гладкий, а всё, что находилось ниже, скрывала длинная цветастая юбка, из-под которой виднелись только острые носки туфель. Возле топчана хлопотал цирюльник, обнажённый до пояса мохнатый мужчина, просто снежный человек какой-то. На нём тоже была юбка, белая, с крупными голубыми горошинами. Но она едва доходила до колен, открывая нашим взорам крепкие ноги в гетрах естественного происхождения и изящных кожаных сандалиях на толстой подошве. Дядя сосредоточенно накручивал на бедуги длинную шерсть, растущую на плечах клиентки. Её руки уже были покрыты мелкими попелётками, а локоны на груди щедро смочены каким-то красиющим составом. "Пошли отсюда, а?" едва слышным шёпотом попросил Мелифара. Я молчики внул, и мы устремились к двери, ведущей на улицу. Сейчас у меня было только одно желание, чтобы в том месте, куда мы сейчас попадём, не было никаких обитателей. Всё остальное на усмотрение безумного сценариста, будь он неладен. Разумеется, это оказалась вовсе не та улица, вид на которую открывался нам из окна, и вообще не улица. Кустынное пространство, немного похожее на свалку, которую уже несколько столетий никто не пользуется. Добро пожаловать в новый тупик лабиринта Мёнина, дорогие господа туристы. Грешные магистры, в сердцах сказал Мелифару. И как тебе понравились эти красавчики? По большому то счёту ничего особенного, я пожал плечами. Мало ли у кого где волосы растут. Когда попадаешь в другой мир, следует сказать спасибо, если его обитатели хоть немного человекообразны. Все не так жутко». «И как они живут, бедняги?» — хмыкнул Мелефара. «Нечего сказать, красавчики. А дамочка просто умора. Мало того, что шерсть на груди растет, так ей еще понадобилось, чтобы по всему телу кудряшки были». «Ну, наверное, у них такая мода», — равнодушно предположил я. «Сам подумай, если бы к нам в Ехо пожаловали чужаки из мира, где живут только лысые люди». Какими уродами мы бы им показались? И все эти наши жалкие попытки причесаться, подстричься поприличнее». «Да уж», — хмыкнул он, немного помолчал и спросил. «Макс, как ты думаешь, куда мы с тобой на этот раз попали? Похоже, заброшенное место и не очень приветливое». «Приветливых мест здесь, по-моему, просто не бывает», — сердито фыркнул я. «Насколько я могу судить, его величество Мёнин специализируется исключительно на издевательствах над живыми людьми». «Представляю, как были счастливы его подданные, когда он исчез. Ты бы все-таки не ругал его вслух?» — серьезно посоветовал Мелефара. «А то короли, обидчивый народ, знаешь ли. Особенно древние. Это его проблемы», — буркнул я. «Я тоже обидчивый народ». В глубине души я понимал, что Мелефара прав, но ничего не мог с собой поделать. Я злился». Поскольку у меня не было решительно никакой возможности немедленно свести счёты ни с настоящим виновником наших бед Мёнином, ни с его величеством Гуригом, которого ни с того ни с сего понесло на поиски приключений, мой гнев постепенно трансформировался в чёрную меланхолию, тягостную, как затяжная простуда. "Макс", нерешительно сказал Мелифара. А как ты думаешь, мы, ну, то есть наш возраст, он будто подавился этим словом и угрюмо умолк. уставившись куда-то вдаль. «Что наш возраст?» — резко спросил я. «Ты имеешь в виду, есть ли от этого лекарства? Стану ли я моложе, а ты старше, когда мы выберемся отсюда?» «Не знаю». «Сомневаюсь», откровенно говоря. «Вот и я сомневаюсь», — уныло согласился мой спутник и с неожиданной злостью пнул ногой некий археологический экспонат, очертания которого давным-давно утратили определенность.» обычно свойственным предметам любой, пусть даже совершенно чужой материальной культуры. И вообще, неохотно добавил он: "Ты ещё веришь, что мы сможем вернуться? Я что-то не очень. Лабиринт он и есть лабиринт, а мы два идиота, короля ещё искать собирались". До сих пор я всегда как-то выкручивался, вздохнул я. В последнее время великодушная судьба непременно вытаскивала меня из любой передряги, словно моя жизнь и не жизнь вовсе, а просто увлекательная сказка с обязательным счастливым финалом в конце каждой главы. Ладно, поживём увидим. Что я ещё могу тебе сказать, дружище? И вообще, уж ты-то точно зря паникуешь. Повзрослеть дело наживное, это у всех получается, причём без особых усилий. И у тебя со временем получится. А вот я, кажется, серьёзно влип. «Мало радости вот так сразу с бухты-барахты стать стариком!» «Понимаешь, — тихо сказал Мелифара, — «у меня такое ощущение, что не только наши лица меняются, вот что паршиво. Не знаю, что с тобой происходит, тебе виднее, но я чувствую, что становлюсь, как бы это сказать, глупее, что ли. Я только что понял, что забыл многое, чему успел научиться за годы службы в тайном сыске. Совсем забыл, как отрезало». Осталось только смутное воспоминание, что раньше я знал кучу полезных вещей. И ещё меня покидает уверенность в себе. И ещё, знаешь, чего мне сейчас хочется больше всего на свете? Я вопросительно поднял брови, и он смущённо буркнул: "Мне хочется напиться и расколотить все окна в каком-нибудь переулке и уснуть счастливым". Вот так, Макс, пока я ещё могу держать себя в руках, хотя это очень трудно и неприятно. На пицце расклотить порокон, и я не прочь, подмигнул ему я. Проблема в том, что я понимаю, это не практично. Старяковская мудрость, да? Будем надеяться, что не старческий маразм, неожиданно хихикнул Мелифара и тут же виновато на меня покосился. Только не обижайся, Макс, что-то меня заносит. Обижаться буду, когда маразм начнётся, спокойно сказал я. Обижаться занятие ещё более непрактичное, чем битьё окон. Мне почему-то не по себе, когда ты произносишь это слово «непрактично», — вздохнул Мелифара. «Нервы шалят. Ещё бы они не шалили. В последнее время мы с тобой слишком часто умираем. Какие уж тут к тёмным магистрам нервы!» «Вот оно!» — изумлённо сказал Мелифара. Даже по лбу себя, кажется, стукнул от избытка эмоций. «Вот в чём дело!» «И в чём же дело?» — снисходительно осведомился я. А Дарис окропившими свои лучезарной мудрости усталого старика. Я хотел его насмешить, но парень аж взвился. Думаешь, мне в голову уже не может прийти ничего потного? Ну и ладно. И думай себе, что хочешь. Не буду ничего говорить. Вылопасти какие, устало вздохнул я. Если ты сделал какое-нибудь великое открытие, будь добр, изложи его по-человечески. Не становись в позу непризнанного гения. Ладно, и так проблем хватает. Извини, Смущённо сказал он: Сам не знаю, что на меня нашло. Говорю же тебе, я глупею на глазах. Просто у тебя был такой несходительный царственный вид, точь-в-точь точь мой профессор математики. Даже физиономия похожа. А теперь слушай. Я почти уверен, что ты становишься старше не постепенно, а рывками. В всякий раз после того, как мы умираем, а потом оживаем. Помнишь, когда мы приходили в себя сначала в музее, а потом в этом странном месте, которое, к счастью, оказалось кухней. Я всё время нудил, что ты отвратительно выглядишь, а ты в ответ отвешивал мне саркастические комплименты. Вернее, я думал, что это комплименты, а на самом деле ты говорил чистую правду в каком-то смысле. Только я выглядел не лучше, а моложе. Вот и всё. Ну, наверное, ты прав, согласился я. По этой жуткой манной каше мы часов 20 брили, и моложе ты там не стал, это точно. Да и сейчас вроде как не меняешься. И ты ни капельки не меняешься, это точно. Заверил меня он, и с комичным энтузиазмом юного скаута добавил: "Я, между прочим, очень наблюдательный". "Кто же спорит?" усмехнулся я. "Ох, как бы там ни было, но отсюда надо выбираться. Унылое местечко. Убивать нас хвала магистрам вроде бы никто не собирается, но обстановка не радует глаз. Вообще-то от добра добра не ищут", буркнул Мелифара. "Ещё попадём снова на какую-нибудь сковородку". "Брр. Готов спорить, что лабиринт разнообразен". вздохнул я. И мы будем наслаждаться его разнообразием до последней капли крови. От добра добра не ищут, согласен, но здесь, по-моему, нет никакого намёка на это самое добро. Ну, нерешительно протянул он, потом отчаянно махнул рукой. Ладно, только на этом пустыре нет ничего похожего на дверь. Что будем делать? Ритуальное самоубийство, насколько я понимаю, не наш стиль. Ещё чего не хватало. «Ладно, слушай, есть у меня одна идея. Дурацкая, правда». «А у тебя других и не бывает», — оживился Мелифаро. Я скорчил зверскую рожу, выдержал эффектную паузу и, наконец, ехидно спросил. «Можно продолжать?» «Валяй», — великодушно согласился мой друг. «Дурацкая идея — это гораздо лучше, чем совсем никакой». «То-то же», — снисходительно сказал я. «Так вот, поскольку дверей здесь нет и не предвидится, мы должны сделать их сами». Как это, опешил Мелифаро. Как как? Ручками. Я демонстративно сунул ему под нос собственные верхние конечности.